«Что вы имеете в виду?» – мрачно оставил Грязнов. «Татьяна», – заметил Турецкий, – была явно растеряна и осуждающе смотрела на Элину, а та легкомысленным козленочком будто перла напролом, прямиком впасть к серому волку. «Да брось ты темнеть, Танька, в конце концов, ведь не твой козел пропал, а мой, видишь, здесь мужики нормальные, все понимают». Это она сказала определенно в адрес турецкого, даже слегка подмигнула ему, словно соучастнику своей тайны. Татьяна же, шокированная грубым козлом, помрачнела и ушла в себя. А имея в виду все эти алкогольные дела, ни Грязнов, ни Турецкий ничего не понимали. Оброшенные в раздражение фразы Элины позволяли толковать их в каком угодно направлении, в частности, Не самым выгодным для обеих женщин. Грязнов с недоумением уставился на Татьяну, будто она подвела его под монастырь ничуть не меньше. Чувствуя его взгляд, Татьяна густо покраснела, потом по щекам ее разлилась бледность. Турецкий тут же подал ей стакан воды, и Татьяна выпила ее несколькими судорожными глотками. Не дать не взять, на глазах разворачивалась какая-то непонятная пока драма. «Мужики, мы с Вячеславом вполне нормальные. Это вы, девочки, правильно заметили», — решил вмешаться турецкий. «Поэтому давайте не будем доводить дело до абсурда. Начнем сначала и по порядку». Илина, чем конкретно занимался ваш муж?» «Водкой торговал», — с вызовом ответила она. «Нормальное дело». «Где?» «У него база, называется «Алкосервис» в Южном Бутове, ну, рядом с таможней». А Вот он и торгует конфискованной водкой. На законных основаниях можете не беспокоиться. А мы и не беспокоимся. Значит, с некоторых пор его стали шантажировать. Звонили, угрожали. Там пожар был. Потом опять наехали. Кто, вам известно? А что, по-вашему, мне жить надоело? Или я уже ни на что не гожусь?» Спокойно хмыкнул Турецкий и предостерегающе поднял ладонь. И «Еще как годитесь?» «Успокоили». Удовлетворенно констатировала она. «Ясно. Значит, имена шантажистов вам неизвестны. И муж ничего вам не говорил о них, верно? Чтобы вы, Элина, не дай бог, не сболтнули чего лишнего. Молодец, он все предусмотрел. Кроме одного. Мы не знаем, кто его конкуренты и где теперь его искать. Но попробуем подойти с другой стороны. Скажите, Таня, а ваш муж знаком с... Кстати, Элина, как его зовут, этого вашего?» Турецкий чуть не сказал козла, но с улыбкой сдержался. Однако Элина поняла, о чем он подумал, и ответила с презрительной гримаской. «Силин его зовут. Ефим Анатольевич Силин. Фима. Спасибо. Так они знакомы, Таня? Я у вас спрашиваю. А Мой супруг Иван Игнатьевич Шацкий знаком с Ефимом Анатольевичем Силиным, поскольку мы являемся родственниками в некотором роде, Строго и очуженно ответила она, будто на допросе. Но общие дела, насколько мне известно, наших мужей не связывали. Очень хорошо. А что, Селин не жаловался Шацкому на свои трудности? Запросто я так по-родственному. Не думаю. А чем занимается Иван Игнатьевич? Он бизнесмен, генеральный директор фирмы «Контакт». Она занимается юридическим обеспечением финансовых операций. Понятно. Консультации и прочее. Не только консультации, но это не важно. А вы не знаете, он не смог бы помочь в прояснении этого вопроса, я имею в виду Силина. Нет, категорически ответила Татьяна. Почему? Его нет в Москве, он в командировке, на Урале. Турецкий мог бы поклясться, что при этом сестры как-то странно переглянулись, причем неприязненно, будто их связывала неприятная тайна. Александр взглянул на Грязнова и тут лишь пожал плечами. «Не знаю, какую помощь вы рассчитывали получить от нас», — сказал Вячеслав Иванович. «Вероятно, вам обеим что-то все-таки известно, но вы либо стесняетесь, либо просто не желаете поделиться своими сведениями». «Как, Александр Борисович?» «У меня такое же ощущение. А что вам сказали в милиции, куда вы понесли заявление?» «Ответили прямо, что розыском заниматься не будут, что тот нагуляется и явится домой сам». Ну вот буквально так, и вы, и Лина, забрали свое заявление. Ничего я не забирала, просто бросила, ушла и все. А почему же они так сказали, что имели к тому основание? А черт их знает. Может, потому что Силин исчез вместе с машиной, не знаю, какая у него машина?» «Мерин, ну, Мерс 320, чёрный, говорят представительский».